Кэти. В нескольких словах я быстро ввожу Картера в курс дела. Он слушает внимательно, не комментирует, вопросов не задает. В кофе, что я заказала для него, высыпает пакетик сахара, который затем принимается скатывать в тугой шарик большим и указательным пальцами. «Я думаю, что в Гринвич она приехала специально, кого-то выслеживала», — рассуждаю я. «Кого-то из моих друзей». Наверняка это как-то связано с тем, что случилось с ней в прошлом. Я перечисляю ему наши имена. Все свои, Чарли, Рори и Сирены, Дэниела и Хелен. Есть какие-то мысли по поводу того, зачем мы ей понадобились?» Картер чуть наклоняется вперед. «Имена обвиняемых по предыдущему делу не засекречены», — осторожно произносит он, указывая на статью, что я достала из кармана. Томас Виллер и Гектор Монджой оба уехали за границу. Родители пристроили их там на работу. Сама знаешь, как бывает в таких кругах. Один отправился в Гонконг, занялся банковским делом. Второй очалил в Америку, чем там занимается, не помню. И тому, и другому удалось заново отстроить свою, так сказать, загубленную жизнь, если хочешь знать мое мнение. Старший инспектор Картер качает головой. Я чувствую, что он начинает смягчаться. «А Рэйчел...» Я не оправдал ее надежд. Храбрая девочка, она держалась мужественно. Он смотрит в окно. Конечно, тогда она была пьяна, это был главный козырь против нее в глазах присяжных. Но я ни минуты не сомневался в том, что она говорит чистую правду. Она была абсолютно последовательна, очень убедительна. А ее травмы... Если бы удалось найти ее свидетелей, исход был бы другой. Большим и указательным пальцами он берет бумажный шарик, который скатал, и трижды стучит им по столу. «Вы о чем? Там были свидетели?» Картер морщится, словно сожалея о своих словах. «Не знаю, Кэти, может и нет. По мнению многих моих коллег, просто у нее в голове все смешалось. Лица, что встречались ей прежде, лица, которые она видела в больнице, вполне вероятно, что никого там не было». Он на секунду умолкает. Но... Да, она утверждала, что там был кто-то еще. Два человека. Парень и девушка. Картер отпивает кофе, аккуратно ставит чашку на подложку и обоими большими пальцами сдвигает ее по центру. Она подробно их описала. Сказала, что они ее видели, что они были не из той компании. На мгновение ей подумалось, что они помогут, а они исчезли. Я представляю, как Рэйчел лежит одна на полу в эллинге, смотрит вверх и, увидев два лица, думает, что эти люди ее спасут. Ну как так можно? Разве это люди? Увидели, что человек в беде и ничего не предприняли, ничего не сказали. Я содрогаюсь. Вы их нашли? Картер удрученно улыбается, качает головой. Я пытался, клянусь, мы прошерстили всех членов клуба, Проверили всех, кто мог там работать в то время. Уборщиков, инструкторов. Все лодки, что предоставляли на прокат, отдавали и возвращали под роспись в журнале регистрации. Мы проверили всех. Никто из них не подходил под ее описание. Тогда мы стали искать тех, кого видели на реке в тот день, или даже поблизости. В какой-то момент я подумал, что нашел их. Помолчав, Картер продолжает. Одна компания взяла лодку без разрешения. Это, конечно, было против правил. Некий парень с девушкой признались, что лодку они вернули. Но, по их словам, они ничего не видели. Сказали, что они были в Эллинге в тот день, но раньше. Что Эллинг был пуст, когда они пришли туда и когда уходили, что они ничем не могут помочь. Он поднимает на меня глаза. Мне показалось тогда, что они лгут, что-то скрывают. Но доказательств у меня не было а человека против его воли не заставишь выступить в качестве свидетеля. Бос требовал, чтобы я не сдавался, надавил на них. Я не думал, что в этом есть необходимость. Я ведь как рассуждал. У нас есть материал ДНК, ее внутренние повреждения зафиксированы. Какие еще нужны улики? Картер грустно улыбается. Я тогда только-только стал следователем, наивно еще был в делах о половых преступлениях, Босс настаивал, что этого недостаточно, и к его горькому сожалению оказался прав. Он вздыхает. «А я получил урок. Присяжные, они...» В общем, дела об изнасиловании имеют свои нюансы. Какое-то время мы сидим в молчании. «Вы помните их имена?» Картер недоуменно моргает. «Того парня и той девушки», — поясняю я, «которые лгали, как вам показалось». Помните, как их звали? Картер вытирает рот тыльной стороной ладони. Кэти, давно это было. Одного из них звали Рори? Картер смотрит мне прямо в глаза, секретную информацию он не выдаст. Я не собираюсь писать об этом статью, говорю я, пытаясь контролировать свой голос, потому что мне хочется орать, стучать кулаками по столу. Я пытаюсь выяснить, почему девушка пропала без вести, а может и убита. Я пытаюсь понять, что с ней могло произойти. Инспектор Картер утыкается взглядом в стол. Кэти, я вижу, что тебе не безразлична судьба, Рэйчел, и ценю твой порыв, но. он чешет затылок. Эта информация может даже не быть в деле. А у вас она есть, есть имена в ваших личных записях, ведь так? Я знаю, что моя догадка верна. «Без этих сведений следствие по такому делу не может считаться завершенным. Значит, они где-то есть, и вы знаете, где их найти». Старший инспектор Картер качает головой, выставляет вперед ладони. «Кэти, ничем помочь не могу, прости. Я и так рассказал больше, чем можно». «Что ж, ладно. Я встаю. Чувствую, что лицо мое горит». «Ты куда?» «В Гринвич, если вы отказываетесь помочь, я спрошу у них сама». «Кэти, подожди!» Я выруливаю со стоянки и газую. На лобовое стекло летит вихрь снежинок. Отъезжая от паба, я вижу, что Картер все еще сидит за столиком и вертит лежащий перед ним телефон.